Глава 6. Свёрточные сети, столпы и и. В Bell Labs, вдохновлённый тем, что было известно о системе зрения у млекопитающих, я разработал совершенно новую многослойную архитектуру сети. Мой руководитель лаборатории Лари Джекилл назвал её Lenet в подражании моей фамилии Ликун. Так появились первые свёрточные сети. Конец 1980-х и начало 1990-х были периодом процветания многослойных нейронных сетей. Число конференций и научных публикаций увеличивалось, появлялись новые рабочие места в университетах, государство инвестировало в проекты Но в середине десятилетия наступил ещё один период застоя. Помимо больших вычислительных ресурсов, сети требовали огромного количества обучающих данных. К тому же они были сложны в эксплуатации. Ситуация кардинально изменилась только в 2012 году. В международном соревновании свёрточные сети и особый тип многослойных сетей продемонстрировали всю свою эффективность. Они стали фаворитами в исследованиях и костяком многих приложений ИИ. С тех пор их значимость неуклонно растёт. Бомбы 2012 года. Запомните словосочетание ImageNet. Так называют исследовательскую базу данных компьютерного зрения для распознавания объектов на изображениях. Она была разработана учёными из Стэнфорда, Принстона и некоторых других американских институтов. Наиболее часто используемая база данных семейства ImageNet, ImageNet 1K, содержала более 1.300.000 изображений, которые все были помечены вручную, чтобы дать указание на категорию основного объекта, который они отображают. Всего было использовано 1000 категорий. С 2010 года проект ImageNet стал проводить ежегодные соревнования по распознаванию виртуальных образов под длинным названием ImageNet Image Scale Visual Recognition Challenge, который в результате все называют просто ImageNet. По сути, это своеобразный кибертурнир, на котором исследователи сравнивают свои методы распознавания изображений. Правила таковы: для каждого изображения системы должны предложить 5 категорий из тысячи. Если правильный ответ входит в пятёрку предложенных, считается, что система ответила правильно. Это действительно можно назвать достижением, поскольку среди тысячи категорий насчитывается, например, 200 пород собак, некоторые из которых очень похожи по внешнему виду. В 2011 году даже лучшие системы давали, как и в прежние годы, 25% ошибок распознавания. Однако в следующем году команда Джеффри Хинтона и его студентов из университета Торонто значительно побила этот рекорд, снизив число ошибок до 16%. В чём секрет? Сработали сразу два фактора: использование большой свёрточной сети, вдохновлённой моими разработками, и программирование её для работы на графических процессорах, очень эффективных при работе с свёрточными сетями. Началось стремительное движение вперёд. В следующем году все кандидаты на конкурсе ImageNet стали пользоваться новым методом. Это была революция, благодаря более мощным графическим процессорам, и программному обеспечению с открытым исходным кодом, которое облегчило работу исследователей. Свёрточные сети буквально перевернули компьютерное зрение. Они быстро сделали возможными новые приложения: сортировка и поиск информации, автономные автомобили, анализ медицинских изображений, индексация и поиск изображений, распознавание лиц, речи и так далее. На самом деле путь к успеху был очень долгим. Вспомните, что к 1982 году, когда я ещё работал в Парижской высшей школе инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, большинство исследователей уже давно отказались от сквозного обучения многослойных нейронных сетей. То есть такие сети существовали, но обучался лишь их последний слой, а остальные операции писались вручную инженерами. С самого начала моей работы в 1993 году Мои эксперименты были сосредоточены на локально связанных сетях, архитектура которых была вдохновлена открытиями Миха Юбела и Визеля в области зрительной коры головного мозга. Обратное распространение, когнитрон, фокусимы, теории двух нейробиологов всё это я держал в голове, когда отправился на стажировку в Торонто в лабораторию Джеффри Хинтона. Зрительная кора. Простые клетки Давайте на минутку остановимся на способе обработки информации в визуальной системе, как это объясняли Хьюбел и Визель. Они обнаружили, что распознавание объектов происходит поэтапно от сетчатки до нижней височной коры. Оно следует по вентральному пути. Например, при взгляде на стул визуальный сигнал проходит через последовательные фильтры в первичной зрительной коре, области V1, потом в следующих областях V2, V4, И наконец, включают в нижневисочной коре набор нейронов, представляющих понятие стул. Во время обычных визуальных задач один сигнал распространяется менее чем за 100 миллисекунд. Скорость сигнала такова, что невозможно использовать множество циклов, имеющихся в соединениях. В области V1 пучки больших пирамидных нейронов, по 50-100 в пучке, связанные с небольшими областями поля зрения, которые называются рецептивными полями. Выспринимающее рецептивное поле нейрона это область поля зрения, из которой оно получает свои входы. На одно и то же рецепторное поле смотрят от 50 до 100 нейронов. Допустим, их 60. Каждый из этих нейронов реагирует на простой паттерн, элемент изображения. Нейрон номер 1 реагирует на вертикальные контуры, номер 2 реагирует на линию, которая составляет угол в 6% по вертикали, номер 3 на линию под углом 12% и так далее. Иначе говоря, каждый из нейронов в пучке реагирует на разные линии и ориентацию контура, присутствующего в воспринимающем поле, с которым связан данный пучок. Эти нейроны реагируют также и на размер элементов. Такой механизм напоминает принцип работы экстрактора признаков. В юбилы визель как раз и объясняют это тем, что области первичной зрительной коры выступают в роли экстрактора признаков. Если взять соседний пучок нейронов, который смотрит на рецепторное поле, слегка смещённое по сравнению с предыдущим, то у него также есть нейрон номер 1 и нейрон номер 6. То, что Хьюбел и Визель называют простыми и сложными клетками, это нейроны, о которых я постоянно говорю в этой книге. Нейрон номер 1 в этом пучке делает то же самое, что и нейрон номер 1 в следующем пучке. Таким образом, пучки из 60 нейронов, связанные со всеми рецептивными полями, поля зрения, Миллионы нейронов номера 1 выявляют один и тот же паттерн, но на разных участках изображения. Таким образом, всё поле зрения покрыто этими пучками из 60 нейронов, чьи воспринимающие поля частично перекрываются, как черепица на крыше, и все они выполняют одну и ту же операцию: обнаруживают во всех рецепторных полях очень маленькие и простые паттерны. Все эти миллионы нейронов представляют собой простые клетки. Если поместить электроды в области V1, как это Хюбел и Визель сделали с кошками, что мы увидим? В пучке нейронов, смотрящих на рецепторное поле в левой части круга, активируются нейроны номер 1 и номер 30 детектеров вертикальных контуров. Точно так же в пучке нейронов, смотрящих на правую часть круга, возбуждаются другие нейроны номер 1 и номер 30, потому что они также обнаруживают вертикальный контур. наоборот. В пучке нейронов, смотрящих на верхнюю часть круга, становятся активными нейроны уже номер 15 и номер 45, которые обнаруживают горизонтальные контуры. Зрительная кора, сложные клетки и пулинг. В области V1 сложные клетки, другая категория нейронов, агрегируют ответы соседних простых клеток одного и того же типа. Одна сложная клетка агрегирует все числа от нейронов номер 1 в своей окрестности, другая от нейронов номер 2 и так далее. Операция агрегирования заключается в вычислении среднего значения выходов простых клеток или получении наибольшего из них. Что происходит, когда вертикальный контур немного сдвигается? Простые клетки номер 1, связанные с различными рецепторными полями, активируются при движении. Но поскольку сложная ячейка объединяет результаты отдельных ячеек номер 1 в своей окрестности, она непрерывно активизируется, пока контур не появится из рецессивных полей всех простых клеток, с которыми соединена данная сложная клетка. Таким образом, сложная клетка, которая смотрит на простые клетки номер 1, обнаруживает вертикальный контур независимо от его положения в окрестности, с определённым допуском к его положению. Какой механизм агрегации сигнала, его называют английским термином pooling, объясняет инвариантность обнаружения паттернов. Соответственно, рецепторное поле сложной клетки области V1 больше, чем рецепторное поле простой клетки в этой же области. Но если переместить паттерн слишком далеко и выйти за пределы рецепторного поля сложной клетки, то из рецепторных полей всех простых клеток, которые она агрегирует, сложная клетка отключится. Хюбилы Визель предположили, что данная схема соединения повторяется в областях V2 и V4, но не смогли это доказать. А вот и мы. Операция, вычисляемая миллионами нейронов номер 1, которые обнаруживают вертикальные линии, является свёрткой. Подводим итоги. В области V1 каждый нейрон в пучке или простой клетке реагирует на линию определённой ориентации. Миллионы пучков из 50-100 нейронов, покрывающих поле зрения, связаны со всеми рецептивными полями. Миллионы нейронов обнаруживают один и тот же паттерн в разных местах поля зрения. Селективность ориентации, то есть чувствительности нейронов к ориентации, и существование сложных клеток два открытия, которые принесли Хьюбелу и Визелю Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Дальновидный Фукусима. Машина японского исследователя Кунихика Фукусимы повторила архитектуру моделей её юбилей Визеля. То же самое нециклическое прохождение сигнала в последовательных слоях простых и сложных нейронов. Фукусима применил систему простых клеток, связанных с небольшой областью поля зрения, и сложных клеток, которые интегрируют активацию из предыдущего слоя и позволяют построить представление инвариантны относительно небольших искажений. Такейский учёный построил две версии своей машины: Когнитрон 1970-х и Неокогнитрон в начале 1980-х. Вторая модель это многослойные сети для распознавания простых форм. Неокогнитрон состоял из набора чередующихся слоёв, аналогичных слоям простых клеток и сложных клеток. Подход Фокусимы своего рода попытка теснее следовать принципам биологии и за счёт этого заставить сеть работать. Они вычисляли взвешенную сумму своих входов и обрабатывали результат через ряд сложных операций, о описаниях которых я вас избавлю. Нейрокогнитрон использовал также подвыборку слоёв сложных клеток. Как только мы перейдём к свёрточным сетям, я подробно опишу, что это значит. Фокусима обучал последний слой по алгоритму, очень похожему на алгоритм перцептрона, но его машина обучалась сквозным методом. Он не применял обратное распространение, так как его ещё не изобрели. Промежуточные слои обучались не контролируемыми конкурирующими методами. Их мы тоже не будем описывать подробно. Ему приходилось как бы настраивать свою систему отвёрткой, чтобы она заработала. Модели Мела большое количество параметров. которые необходимо было подбирать вручную. Может быть, Фукусима слишком сильно хотел симитировать биологические процессы, тем не менее, результат был неплохим. В период с 2006 по 2012 год, до революции свёрточных сетей, научное сообщество не очень ценило работы Фукусимы. Однако исследователи компьютерного зрения всё-таки подтвердили эффективность его подхода. Как и Фукусима, они были вдохновлены открытием мих юбилой Визеля. о работе простых и сложных клеток. Экстракторы признаков, с которыми связаны такие понятия, как SIFT, масштабно-инвариантная трансформация признаков от английского scale invariant feature transform или HOG, гистограмма направленных градиентов от английского histogram of oriented gradients, разработанного во Франции, выполняют операции, похожие на то, что делают простые и сложные клетки. Но эти операции, написанные от руки, их ничему не обучали. Краткий взгляд в прошлое. В 1986 году я писал диссертацию и отказался от дальнейшей разработки HLM, чтобы сосредоточиться на методе обратного распространения ошибки. Основываясь на работах Юбилы, Визеля и Фукусимы, я вообразил многослойную архитектуру сети. которая будет сочетать в себе чередование простых и сложных клеток и обучение с помощью обратного распространения. Мне казалось, что такой тип сети хорошо подходит для распознавания изображений. Позже я назваю его свёрточной сетью или свёрточной нейронной сетью. Некоторые сокращают это название до CNN, а я предпочитаю говорить ConvNet. Итак, в 1987 году у меня появилась идея, но не было никаких программных инструментов для её реализации. Да их тогда и не существовало. Когда я писал диссертацию, со мной связался студент Политехнического университета Леон Батту. Он как раз заканчивал аспирантуру по теме обратного распространения. Я предложил ему помочь написать мне новое программное обеспечение для построения и обучения нейронных сетей. Оно позволило бы применять локальные соединения и совместное использование параметров. Два необходимых компонента для программного обеспечения свёрточных сетей и сетей другого типа, известных как рекуррентные нейронные сети. Мы были тогда совсем новичками в этом. Леон взялся написать интерпретатор Lisp для гибкого взаимодействия с той частью программного обеспечения, которая выполняет вычисления, строительный блок, который важен для системы Благодаря своим выдающимся навыкам разработки программного обеспечения, он написал этот интерпретатор за несколько недель, и я смог взять его с собой в Торонто. Когда я прибыл в Торонто в июле 1987 года, в лабораторию, возглавляемую выдающимся учёным Джеффри Хинтоном, который работал на стыке психологии, искусственного интеллекта, когнитивной науки и нейробиологии, Я привёз с собой свои идеи плюс проект, находившийся на ранней стадии разработки. В последующие месяцы я продолжил разрабатывать программное обеспечение, которое помогло бы мне построить свёрточные сети, обучать их, наблюдать за тем, как они работают, и так далее. Леон же только закончил политехнический университет и получил докторскую степень в Орсе по нейронным сетям, применяемым для распознавания речи. Весной 1988 года Я построил свои первые свёрточные сети и протестировал их на небольшом наборе данных. В то же время во Франции Леон применил свёрточные сети для распознавания речи. Летом 1988 года он присоединился ко мне в Торонто. Мы верили в свои идеи и будущее нашего проекта. Наше новое программное обеспечение мы называли SN симулятор нейрональ, нейронный симулятор. Из-за отсутствия общедоступных обучающих данных мне удалось запустить свёрточные сети лишь на очень небольшом наборе рукописных чисел, которые я сделал сам, написав небольшую программу, которая позволяла рисовать цифры с помощью компьютерной мыши. Я создал 12 версий из десяти цифр от 0 до 9 и поместил каждую цифру в четырёх разных положениях на изображении: вверху, внизу и так далее. Итак, у меня было 480 примеров. Согласен, это очень мало. Новая архитектура, которую я разработал, хорошо подошла для распознавания таких типов изображений. Это доказало, что мой принцип работал и даже намного лучше, чем другие типы полностью связанных нейронных сетей, то есть тех, где все нейроны одного слоя связаны со всеми нейронами следующего слоя. ConvNet добился успеха в 98,4% на тестовом наборе для полносвязной сети. Этот показатель равнялся 87%. Технический отчёт о моей работе был опубликован осенью 1988 года. К тому времени я уже перешёл в Bell Labs и сразу же начал работать над настоящим приложением ConvNet, распознаванием почтовых индексов. Первый успех пришёл менее чем через 2 месяца. Мои коллеги и я быстро обнаружили для себя одну важную деталь. Свёрточную сеть можно обучить на изображениях с несколькими символами, таких как полный почтовый индекс без необходимости заранее отделять символы друг от друга. Выглядит тривиально, но для нас это было крайне важно. До тех пор методы распознавания требовали сегментирования символов друг от друга перед их распознаванием. Теперь я мог применять эти свёрточные сети к целому слову, не сообщая системе, где находятся буквы, и она даёт нам последовательность символов на выходе. Вскоре, вместе с группой инженеров из Bell Labs, мы начали разрабатывать систему считывания чеков, которая была мгновенно продана компании National Cash Register. В то время дочерней компании ITNT Через несколько лет система уже считывала от 10 до 20% всех чеков, выписанных в Соединённых Штатах. К моменту наших первых успехов в исследовании в области машинного обучения уже отказались от нейронных сетей. В научном сообществе теперь говорили только об альтернативных методах, конкурировавших с нейронными сетями: SVM, метод опорных векторов, изобретённый в нашей лаборатории, методы ускорения. На единой другой группой Bell Labs вероятностные методы. Между 1995 и 2010 годами существовало множество конкурирующих моделей. Свёрточные сети. Пора уже их представить. Свёрточные сети это особый тип нейронных сетей. Они сочетают в себе первое особую архитектуру соединения а именно иерархию простых и сложных нейронов, смоделированных по образцу клеток зрительной коры, как это было представлено Хьюбеллом и Визелем. Второе сквозное обучение системы посредством обратного распространения градиента, которое мы описали в предыдущей главе. Как и в случае с другими сетями, процедура обучения минимизирует целевую функцию. Меняется архитектура сети, то есть её внутренняя структура Свёртка это матрица из некоторого количества входов нейронов, натренированных на опознание конкретного признака: вертикальной линии, окружности и другого. Свёртка является компонентом упомянутой нами архитектуры. Это математическая операция, широко используемая для обработки сигналов, но имеющая сходство с вычислениями, выполняемыми простыми клетками зрительной коры. Сеть управляется обратным распространением. Все сети в конечном итоге обнаруживают определённые паттерны: вертикальные линии, горизонтальные линии, цвета и так далее. Возьмём начальное изображение, которое составляет таблицу входа, и рассмотрим небольшое окно размером 5х5 пикселей, которое мы называем воспринимающим полем. Нейрон номер 1 вычисляет взвешенную сумму. Результатом является число, которое содержится в таблице выхода. Теперь перемещаем это окно 5х5 на, на 1 пиксель вправо, и теперь второй нейрон номер 1 повторно взвешивает пиксели этого нового окна, используя те же веса, что и у предыдущего нейрона. Записываем этот новый результат в таблицу выхода рядом с предыдущим. Повторим эти действия для всех окон размером 5х5 пикселей по всему входному изображению, так что соседние окна частично перекрывают друг друга. В результате получается выходное изображение. Нейроны под номером 1 обнаруживают определённый паттерн во всех местах изображения, потому что у них одинаковый вес. Почему у них должен быть одинаковый вес? Потому что отличительный паттерн категории может появиться в любом месте изображения. Это гарантирует, что паттерн будет обнаружен везде, где он появляется на изображении. Именно весовой паттерн позволяет нейрону обнаруживать его. Поскольку, например, кошачий глаз или ухо появляются в разных местах изображения в зависимости от положения кошки и поворота её головы на изображении. Чтобы обнаружить другой паттерн, ещё один набор нейронов под номером 2 выполняет ту же операцию с весом отличным от нейронов номер 1. Взвешенные суммы ряда нейронов уникальны тем, что они вычисляются с одинаковыми весами. Все нейроны номер 1 имеют одинаковый вес. Все нейроны под номером 2 И методы наковы веса, отличающиеся сеты от весов нейронов номер 1 и так далее. Если изображение имеет размер 1000 на 1000 пикселей, это даёт 1 млн пикселей входа, 1 млн окон 5х5 пикселей и 1 млн нейронов номер 1, каждый из которых обнаруживает один и тот же паттерн в разных местах, аналогично для нейронов номер 2, 3 и так далее. Таблицы входа и выхода имеют практически одинаковый размер. На объяснение. Если веса таковы, что они обнаруживают вертикальные линии, то 1 миллион нейронов будет обнаруживать вертикальные линии в миллионе окон 5х5 на, на изображении, что в свою очередь даёт вид изображения, который называется картой признаков. Карта признаков указывает на наличие или отсутствие вертикальной линии в миллионе мест. Результаты вычислений, произведённых миллионами нейронов, образуют таблицу выходов и входа для следующего слоя. Чтобы иметь возможность обнаруживать несколько определённых типов паттернов, понадобится несколько карт признаков, каждая с разной комбинацией весов. 60 карт признаков соответствуют 60 простым клеткам Хьюбеля и Визеля. Каждое окно видит 60 нейронов, проецирующих свои выходы на 60 картах признаков. На каждое окно приходится 60 нейронов. Если имеется 1 млн окон, И 60 нейронов на каждое окно, то в сумме получается 60 миллионов нейронов. В нашем примере свёртка определяется списком из 25 весов, 5х5. Такой список называется ядром свёртки. В свёрточной сети за слоем свёртка следует слой передаточных функций. В современных версиях такая передаточная функция ReLU, английская, английская, rectified linear unit. Карта признаков, созданная путём свёртки, имеет положительные и отрицательные значения, потому что веса могут быть и отрицательными. Когда результирующий сигнал проходит через слой ReLU, ReLU меняет отрицательные значения на ноль, а положительные значения оставляет без изменений. Таблицы выходов слоя ReLU также называются картами признаков. Это линейная операция и позволяет системе обнаруживать паттерны на изображении. Представьте себе изображение человека, работающего за компьютером в комнате с обоями, имеющими серые полосы на бежевом фоне. На такой картине существуют некоторые чёткие контуры, например, края экрана на фоне стены, а также менее резкие, образованные полосами обоев. Если при свёртке обнаруживаются вертикальные контуры, её выход будет большим по краям экрана компьютера, высокой контрастность и меньшим для полос на обоях, низкой контрастность. Когда мы пропускаем эту карту признаков через ReLU, проявляются только чёткие контуры, остальные меняются на ноль. Это позволяет системе обнаруживать важные паттерны. Но поскольку каждый из 60 нейронов смотрит на одно и то же место, один из 59 других нейронов можно настроить для обнаружения менее чётких контуров. За слоем ReLU обычно следует слой пулинга. выполняющей операции аналогичные тем, которые делают сложные клетки Хьюбеля и Визеля. Карта признаков на выходе слоя ReLU разделена на окна или скорее тайлы размером, например, 4х4, которые не перекрываются. Если карта признаков имеет размер 1000х1000, то на ней будет 250х250 тайлов размером 4х4. Каждый нейрон в слое пулинга берёт одно из этих окон и вычисляет его максимальное значение. Другими словами, в окне имеется 16 чисел, и нейрон выдаёт на выходе наибольшее из них. Это называется максимальным пулингом. Для каждого окна на всех картах признаков есть один такой нейрон. Всего на выходе слоя будет 60 на 250 на 250 нейронов. Для чего всё это нужно? Пулинг служит для создания представления инвариантного относительно небольших сменений паттернов в входном изображении. Максимальный пулинг даёт наибольшее значение на входе, который соответствует самому сильному паттерну в его принимающем поле. Если данный паттерн смещается на пиксель или два, оставаясь в том же окне нейрона пулинга, выход такого нейрона не меняется. Свёрточная сеть состоит из набора слоёв: свёртк, ReLU и пулинг. В настоящее время свёрточная сеть может иметь около сотни таких слоёв. Эталоном можно считать сеть ResNet50. Этот тип сети включает в себя короткие замыкания в соединениях между слоями. Она была предложена в 2015 году Каймингом Х, исследователем из лаборатории Microsoft Research в Пекине. В дальнейшем Кайминг перешёл на работу в FAIR в Менло-Парке, Калифорния. В исследовательском сообществе лихорадочно искали свёрточную архитектуру сети, которая давала бы наибольшую скорость распознавания в ImageNet. Она также являлась бы минимальной из всех возможных, исследовательно наименее затратной по времени вычислений. Подведём итоги. Вначале определяется архитектура соединения нейронной сети, то есть организация слоёв нейронов и связи между нейронами. Но весов, то есть параметров взвешенных сум, в ней нет. Они будут установлены путём обучения. В свёрточные сети обратное распространение градиента регулирует веса таким образом, чтобы нейроны в разных слоях определяли, что важно для распознавания входного изображения. Когда мы обучаем свёрточную сеть распознавать объекты на естественных изображениях, некоторые нейроны в первом слое учатся обнаруживать контуры, ориентированные определённым образом, что очень похоже на то, что наши коллеги по нейробиологии наблюдают в зрительной коре головного мозга. обнаружение, локализация, сегментация и распознавание объектов. К началу 1990-х годов мы поняли, что можем легко применить свёрточную сеть к непрерывному изображению для одновременного обнаружения и распознавания объектов. Идея состояла в том, чтобы применить сеть к скользящему по изображению окну ввода. Этот метод был очень быстрым и эффективным благодаря свойствам свёрточных сетей. Одним из первых применений данной идеи было чтение рукописных слов. Символы в слове или почтовом индексе часто касаются друг друга, и их трудно разделить, чтобы распознавать по отдельности. Теперь было достаточно лишь перетащить окно ввода свёрточной сети слева направо по всему слову. Для каждой позиции во входном окне сеть создаёт категорию символа, находящегося в центре. Свёрточные сети легко выполняют эти вычисления для всех возможных входных окон. Достаточно адаптировать размеры слоёв к размеру входа и вычислить свёртки на всём изображении. Выход представляет собой серию векторов, каждый из которых зависит от того или иного входного окна. Основываясь на идее скользящего окна, я использовал свёрточные сети для обнаружения объектов на изображениях. Вот его принцип. Предположим, мы хотим обнаружить на фотографии лицо. Мы собираем много фотографий, на которых есть лица, и другие фотографии, на которых их нет. Затем вручную рисуем квадрат вокруг каждого лица. Компьютер регистрирует положение квадратов, извлекает миниатюры лиц, обозначенные квадратами, и стандартизирует их размер, скажем, до 32х32 32 пикселей. Он также собирает большое количество квадратов в произвольных положениях и размерах на изображениях, где нет лиц. Теперь у нас есть коллекция миниатюр с лицами и без. С помощью таких миниатюр мы обучаем свёрточную сеть для получения плюс 1 для миниатюр с лицами и 0 для остальных. После обучения применяем сеть к большому изображению, скажем, размером 1024 на 1024, приспосабливая размер слоёв к размеру входа. Теперь на выходе получается таблица чисел от 0 до 1, которая указывает на вероятность того, что в окне 32 на 32 В соответствующей позиции на входе есть лицо. Но что если требуется обнаружить лицо размером более 32х32 32 пикселей? Для этого достаточно повторно применить ту же сеть к версии изображения, размер которого был уменьшен, например, вдвое, до размера 512х512. Лица размером 64х64 64 пикселя теперь меняют размер на 32х32 32 и могут быть распознаны с помощью той же сети. Затем мы ещё раз уменьшаем изображение и снова применяем сеть. Так делается для всей последовательности размеров: 256 на 256, 128 на 128, 64 на 64 и наконец 32 на 32. В масштабе 32 на 32 можно обнаружить лицо, которое заполняло всё исходное изображение. Описанный метод очень эффективен, в дальнейшем мы станем использовать его для определения местоположения пешеходов и других объектов. Сегодня методы такого типа распознают и идентифицируют транспортные средства, пешеходов, велосипедистов, дорожные знаки, светофоры и различные препятствия в системах восприятия беспилотных автомобилей. Семантическая сегментация со свёрточной сетью Семантическая сегментация включает в себя маркировку каждого пикселя изображения с категорией объекта, к которому он принадлежит. Она отличается от обнаружения объектов, где выход сети активируется, когда его окно просмотра сосредоточено на рассматриваемом объекте. Такая сегментация применяется, когда вы хотите обнаружить не ограниченный объект, а области изображения, скажем, траву, листву деревьев или асфальт на дороге. Например, беспилотный автомобиль должен иметь возможность маркировать все пиксели изображения, относящиеся к проезжей части, чтобы знать, куда он может поехать, не встретившись с препятствием. Аналогичным образом, для системы анализа маммографии важно иметь возможность маркировать все пиксели, где наблюдается опухоль. В этом случае применяется принцип скользящего окна. Вот пример. В период с 2005 по 2009 годы Я и мои студенты работали над проектом мобильных роботов в сотрудничестве с небольшой компанией NetScale Technologies в Нью-Джерси, основанной моим бывшим коллегой из Bell Labs Урсом Мюллером. Проект Lager, акроним от Learning Applied to Ground Vehicles, обучение наземных роботов финансировался DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Система зрения такого робота позволяла ему передвигаться на реальной местности. Для семантической сегментации использовалась свёрточная сеть с скользящим окном. Такая сеть классифицирует каждый пиксель изображения на три возможные категории: проходимый участок, непроходимое препятствие и ступенька препятствия. Граница между проходимым участком и препятствием Чтобы выбрать категорию, необходимо взять окно на изображении, создать категорию для центрального пикселя этого окна и использовать информацию в окне в качестве контекста, чтобы помочь в принятии решения. Когда сеть запускается во всех окнах, изображение полностью маркируется. Затем робот может планировать траекторию, позволяющую избежать препятствий. Прелесть этой системы в том, что метки изображений не предоставлялись людьми. А автоматически рассчитывались системой стереозрения. Благодаря двум парам камер у робота было два изображения для каждой сцены, снятых с двух разных точек зрения, что очень похоже на совместную работу пары человеческих глаз. К ним применялся классический метод стереозрения, при котором на основе двух изображений мы можем вычислить несоответствия для каждого пикселя, то есть разницу в положении определённого места сцены на двух изображениях. Чем больше разница, тем ближе данное место к камере. Описанный метод позволяет построить трёхмерную карту сцены и следовательно узнать, что находится на уровне земли, можно пройти, а что выступает из земли препятствие. Но такой процесс работает только на небольших расстояниях, в пределах 10 км. Кроме того, когда несоответствий слишком мало, менее одного пикселя, то оценка расстояния не работает. Свёрточную сеть можно обучить с помощью полученных таким образом меток проходимый участок и препятствие. Сеть использует центральный пиксель, чтобы решить, является ли препятствием объект, изображению которого принадлежит этот пиксель или не является. Области окружающие пиксель позволяют нам определить природу объекта: грунтовая дорога, куст, ствол дерева. После обучения сеть может применяться ко всему изображению и обнаруживать препятствия и проходимые участки уже на любом расстоянии. Такая идея семантической сегментации с использованием свёрточной сети со скользящим окном привела в 2009 году к появлению системы технического зрения, в которой каждый пиксель изображения был помечен как принадлежащий к одной из 33 категорий: дорога, здание, автомобиль и другие. На сегодняшний день данный метод широко используется в системах технического зрения беспилотных автомобилей. Такие же методы позволяют сегментировать и биологические, и медицинские изображения. В 2015 году Себастьен сын, в то время работавший в Массачусетском технологическом институте, реконструировал нейронные цепи части сетчатки кролика. трёхмерное изображение, которое было получено с помощью электронной микроскопии совместно со свёрточными сетями. Мои коллеги из Нью-Йоркского университета используют их для маркировки МРТ тазобедренного сустава. На сегодняшний день свёрточные сети присутствуют в большинстве систем распознавания изображений. Всего за несколько лет сообщество компьютерных специалистов добилось выдающихся успехов в обнаружении и локализации объектов. Самыми современными из них являются системы Fairmaskarsia и RetinaNet, причём их код доступен для всех.